Глава 9. Зоя убрала рамку и опустилась в кресло. Геннадий с супругой продолжали неотрывно смотреть на нее, словно ожидая каких-то новых откровений. Но что она могла им сказать? Чем утешить? В том, что их сын был здесь, она была уверена, и об этом им уже сказала. И совесть ее чиста. Душой она ничуть не покривила, разве что и сама не понимала, откуда у нее взялось ощущение прицепного вагона. Но и это она тоже рассказала бессоновым. Что же они еще хотят от нее? Ведь она не всесильная колдунья, а такой же, как они, человек, с точно такой же бедой. Разве что может чуть больше увидеть, но, увы, не понять. И помощи ей ждать совсем неоткуда. А они, это же видно, надеются на нее, ждут чуда. Она им одним своим присутствием дарит надежду, что тоже немало. А ей самой остается лишь молиться и уповать на эти самые чудеса, которые специально для нее никто не совершит. Впрочем, она несправедлива. Гена с ее тезкой тоже ей многое дали. По крайней мере, она теперь не одна со своей бедой. Грешно так думать, но она рада, что вместе с Соней оказался их сын. Дочь тоже не одна. И хоть тревога и боль за нее от этого не уменьшились, груз переживаний стал все-таки легче. И самой ей хорошо и легко с этими людьми. Маленькое чудо все же произошло. Одним из них оказался старый добрый знакомый. Даже не просто знакомый, а тот, что когда-то был для нее... А, не стоит об этом. Что было, то прошло. Да ничего ведь и не было. Могло, но почему-то не сложилось. А ведь она видела, чувствовала, что и он тоже... Нет, все, стоп, это уже к делу не относится. И все равно хорошо, что Гена теперь снова рядом. И жена у него замечательная. А ведь страшновато было, как она ее встретит. Зоя не выдержал Геннадий, прервав ее размышления. Может, у тебя хоть какие-то мысли есть? «Мысли у меня тьма», — улыбнулась она. «Только они сами в этой тьме заблудились». «Кто заблудился во тьме?» — вздрогнула Зоя Валерьевна. «Наши дети?» Вероятно, она тоже задумалась и услышала лишь концовку ответа. «Мысли, Зоя, мысли». Я на Генин вопрос ответила. «Есть ли у меня какие-нибудь мысли?» «И что, нету?» «Умных нет», — развела она руками. «А как тебе, Генина, идея о параллельном мире?» «Да я не знаю ничего об этом. Я фантастикой не увлекаюсь». «Расскажи, Ген, подробнее, что хоть это такое? На что похоже?» Геннадий крякнул, помотал головой, предупредил, что он не ученый, поэтому представляет все по-дилетантски, и вообще почерпнул сведения об этом вопросе из фантастических книжек и фильмов, но потом все же стал излагать свою мысль. Зоя слушала и кивала. Из каждой Гениной фразы, с каждым его объяснением, ей все очевиднее казалась идея, что именно это с их детьми и случилось» что как раз в такое вот параллельное измерение они и попали. Ведь в этом случае многое исходилось, становилось ясным, было вполне объяснимым. Конечно, теория выглядела совершенно фантастической, но ведь и событие, перевернувшее их жизнь, отнюдь не являлось заурядным. Тем более Генн упомянул, что и серьезные ученые не отрицают в корне идею о параллельных мирах, пусть пока и сугубо теоретически, но они имели право на существование. И это убедило ее окончательно. Да, Соня и Николай находятся сейчас в параллельном мире. Таком же, как наш, но расположенном в другом измерении. Потому-то и говорили карты, что их дети сейчас невообразимо далеко и в то же время совсем рядом с ними. Но в таком случае... Но ведь в таком случае они могут не знать, что с ними вообще что-то случилось, сказала она, когда Геннадий наконец замолчал. — Как это они не знают? — заморгал Бессонов, а Зоя Валерьевна стала переводить недоуменный взгляд с мужа на нее и обратно. «Что за хардрок? Они что, не видят?» «А что они должны видеть? Если мир, куда они попали, точно такой, как этот, то ведь для них, в сущности, ничего не изменилось. Тот же город, та же фабрика, те же люди, те же мы, наконец?» «И те же Нича Сони, хмыкнул Геннадий. «В двух экземплярах каждый. «Ой!» — схватилась за щеки его супруга. «Да!» — покачала головой Зоя. «Об этом я не подумала». «К тому же!» — сказал Бессонов. «Очень мала вероятность, что параллельные миры абсолютно во всем похожи на наш. Что-то наверняка шло там иным путем, если даже предположить, что с самого начала они были абсолютно одинаковыми. Так что может получиться и так, что в том мире наши дети вовсе не рождались». «Вот», — подхватилась Зоя Валерьевна, «тогда Коля и Соня на самом деле не поймут, что вокруг чужой мир». «Ага», — усмехнулся Геннадий, «придут они к нам, тамошним, и скажут, "Здравствуйте, мы ваши дети, то-то у тех радости будет». «А может, — внезапно подумалась Зоя, — тамошние мы — это как раз я и Гена. И дети у нас совсем другие. Наши с ним общие». От подобных мыслей кровь прихлынула к коже, и она прикрыла лицо ладонями. Впрочем, на нее сейчас никто не смотрел. «Ладно тебе, — обиделась на Геннадия жена, — уже и сказать ничего нельзя». «Можно, можно?» — вступилась в затеску Зоя, обрадованная, что ее странная реакция осталась незамеченной. «Наоборот, чем больше версий, тем лучше». Может быть, так мы и доберемся до истины?» «Тактика мозгового штурма», — сказал оправдываясь Геннадий. «Прости, Зоюшка», — бросил на супругу извиняющийся взгляд. Та улыбнулась в ответ, но сразу приняла строгий вид и сказала. «А даже если ребята увидят там себя, то как они догадаются, что именно они в том мире чужие, а не те, которые там?» Зоя Валерьевна запуталась, сбилась и смущенно махнула рукой. «Правильно», — пришла ей на помощь Зоя. «Я поняла, что ты хотела сказать. Так тоже могло случиться». И даже...» Мысль пришла ей в голову неожиданно. «Я даже думаю, что так оно и вышло. Потому-то Николай и не стал сюда заходить, когда оказался рядом», махнула она рукой на дверь. «Зачем, если он и так считал себя дома?» «И как же теперь быть?» ахнула Зоя Валерьевна. «Как подать им об этом весточку?» «Не знаю», сказала Зоя. На самом-то деле у нее появилась одна идея, но стоит ли ее озвучивать, она еще не решила. «Наверное, стоит. Сама же просила высказывать все мысли». И она сказала «Вообще-то я вот что подумала. Мы с Соней очень близки. И по крови, что понятно, и в целом, не знаю, как сказать, духовно, что ли. Так вот, может, мне попробовать с ней связаться? Все-таки, как мне кажется, у меня есть некоторые экстрасенсорные способности». «Конечно, попробуй», — подскочил Геннадий. Зоя Валерьевна тоже встала. «Попытайся, Зоя», — сказала она. «Надо все использовать, любую возможность». В ее взгляде было столько мольбы, столько надежды, что Зоя невольно опустила глаза. «Хорошо, я попробую. Но ничего не обещаю. Я никогда еще такого не делала». Несмотря на сомнения, идея и в ней разожгла надежду. Захотелось сделать попытку как можно скорее. Она стала прощаться с хозяевами. Геннадий тоже засобирался, чтобы пойти к ней. Стал торопить и жену. Но Зоя его остановила. Извинилась, но твердо сказала, что лучше, если она будет это делать в одиночестве. В таких вещах зрители неуместны. Она будет отвлекаться и нервничать, и тогда уже точно ничего не получится. Зоя Валерьевна поддержала ее. На лице Геннадия читалась неприкрытая досада, но и он вынужден был согласиться с разумными доводами. «Ты только сразу нам позвони», — сказал он. «В любом случае позвони. Хоть получится что, хоть нет. Я же тут сдохну от нетерпения». «Я тебе травку успокаивающую заварю», — улыбнулась Зоя Валерьевна и, охнув, вскинулась вдруг, побежала назад в комнату, быстро вернулась и протянула Зое веточку розмарина, запахом которого та недавно восхищалась. «Вот, возьми», — сказала она, — «поставишь в воду, корешки быстро вылезут, а потом высадишь в горшок и поливай регулярно. Он это любит. Но немного воды лей и листочки обрызгивай. Так-то он не очень прихотливый, ему и свет нравится, и в тени хорошо». А когда разрастется, обрывай веточки, а то они вытянутся, некрасивыми станут и тонкими. Оборванные не выбрасывай. это приправа замечательная и для рыбы, и для мяса. А можешь порубить мелко, смешать со сметаной и майонезом и замариновать в этом курочку. Пожаришь ее потом, пальчики оближешь. А запах цветочка от сонливости помогает. Правда-правда. Минуток пять утром понюхай, столько бодрости сразу появится. Ну а еще, тут она понизила голос, он ведь и от депрессии помогает. «Листочки высуши, хорошо бы их еще со зверобоем смешать, мелиссой, черникой, а потом столовую ложку всего этого стаканом кипятка залей и пей, как чай. Только если давление повышенное, не стоит». Зоя Валерьевна, похоже, готова была делиться секретами долго, но первым не выдержал Гена. «Зоюшка, ну какой кипяток, какой чай, о чем ты говоришь? Тут впору водку глушить стаканами, можно даже без мелиссы. Не держи Зойку, пусть она бежит. Тебе что, не хочется с ребятами связь наладить?» «Ой, беги, Зоенька, беги!» – замахала та руками. «Я, когда нервничаю, болтливой становлюсь ужас. Беги и дай бог, чтобы все у тебя получилось. И сразу звони нам, сразу же, ладно?» Зоя еще раз пообещала, что обязательно позвонит. Завернув черенок растения в носовой платок, убрала его в сумку. Наскоро простилась с хозяевами и побежала домой. Она и правда почти бежала, и хоть думала все время о Соне, о том, что возможно получится связаться с ней и поговорить, мысли вернулись вдруг к тому, что бросило ее в краску в гостях у Бессоновых. Что если и впрямь есть такой мир в ином измерении, где они с Геной не растерялись 30 лет назад, нашли нужные слова, поделились друг с другом своими чувствами? Что если они живут где-то вместе, растят общих детей? Но ведь тогда получается, что там у нее нет Сони, а у него Коли. Возможно даже, что их детей и зовут так же, но это ведь не те Соня и Коля. Хотела бы она жить в таком мире? Променяла бы свое нынешнее одинокое существование на жизнь с любимым? Она представила это, и ей стало жутко. А как же Соня? Нет, нет, ни за что. Ни на какую любовь не променяет она свою девочку. Ведь она бы не знала там о дочери. Об этой дочери, а здесь не Соне. Ведь ей бы казалось, что все идет как надо, что все есть как есть. Любила бы мужа, детей, других детей, но тоже своих, родных, единственных. Зоя даже остановилась от новой волны, охватившего ее ужаса. Нет, ни за что. Не надо ей никаких иных миров, других детей и любимых мужчин. У нее и так был замечательный муж, и любовь была. Может, не та, какой пишут в книжках, зато настоящая, земная. А сейчас ей нужна только Соня, ее Соня. По-настоящему любимая, на самом деле единственная. Переполненная до краев всепоглощающей материнской любовью, Зоя окончательно поверила, что все у нее обязательно получится. Не может не получиться. Ведь она любит так, что никакие законы физики, никакие границы между мирами, хоть параллельными, хоть перпендикулярными наискось, ей помешать не смогут. Но едва Зоя переступила порог квартиры, уверенности в ней поубавилась. Она даже не знала, с чего начать. Ведь она не была профессиональным магом и, откровенно говоря, в магию, в исконном смысле этого понятия, не очень-то и верила. Да, в ней были некие способности, которые отсутствовали у большинства обычных людей. И это она чувствовала, старалась их использовать во благо страждущим. Часто это получалось, порой нет. Но она никогда и не называла себя ни колдуньей, ни магом. К ней обращались, и она помогала. Если могла помочь. А если нет, честно говорила об этом. И плату за такие сеансы не брала. Она вообще не устанавливала жесткого тарифа на свою работу и в ответ на вопрос «Сколько я вам должен?» чаще всего отвечала «Сколько сочтете нужным?». Понимала, что так бизнес не делается, но она, по большому счету, и не считала свое занятие бизнесом. Она вообще, по сути своей, не была деловым человеком. Хорошо это понимала, но переделать себя не пыталась. Потому что главным она всегда считала оставаться самой собой. Другая, она не была себе нужна. Ей стало бы некомфортно без той гармонии в душе, которая жила в ней сейчас». И все-таки магическая атрибутика в доме имелась. Больше для антуража, чем по необходимости. Многие посетители, не увидев старинных увесистых книг, зажженных свечей, алтаря с чашей, курительницы, жезлом и прочими скрижалями и магическими инструментами, отказывались воспринимать ее всерьез. А Зое было нужно, чтобы люди ей верили, ведь только при полном доверии, когда душа человека открыта навстречу, ему можно помочь. Вот и пришлось обзавестись всем необходимым, чтобы, как говорится, соответствовать имиджу. Но сейчас ей ничего этого не требовалось. Мало того, она понятия не имела, что же ей нужно. Ритуала общения с людьми из параллельного мира не существовало. С загробным, да, но Зою даже передернула, когда она подумала об этом. Больше всего она доверяла картам Таро, любила их, умела с ними общаться. Но сейчас карты помочь не могли. И что же тогда? Для начала Зоя переоделась разделась до нога и накинула на голое тело махровый белый халат, который надевала только для подобных действий. Затем, скорее на всякий случай, чем истинно веруя, прошла к иконе Спасителя в углу, встала на колени и стала читать молитву, которую заучила наизусть давно, когда Соня была еще маленькой. Она так и называлась – «Молитва за детей». Зоя читала сидевшие в памяти фразы, почти не вникая в их смысл, хотя и думала сейчас практически о том же, о чем говорилось в молитве. Соблюди их от всех соблазнов злого мира, и да не развратит их худое сообщество. Господи, как она там? Что там с ней сейчас происходит? Будь защитой им во всякой опасности, да не подвергнуться внезапной гибели. Только бы с ней ничего не случилось, только бы она была жива-здорова и вернулась домой. Прочитав молитву, Зоя слегка успокоилась. Встала с колен, подошла к зеркалу, поправила волосы. И тут ее осенило. Зеркало? «Ведь у нее есть магическое зеркало!» Когда-то она приобрела и его, правда, так ни разу и не использовала. Зоя достала деревянную шкатулку, в которой хранила карты Таро и прочие магические предметы. На дне лежало и зеркало, медный кружок, почти в ширину ладони диаметром, с отполированной до блеска одной из сторон. Она сняла с полки книгу, в которой описывались магические ритуалы. Нашла главу об использовании зеркала, стала читать. «Оказалось, нужно было еще одно зеркало». Обыкновенные, стеклянные, квадратные. Где-то у нее было и такое. Зоя отложила книгу и принялась рыться в шкафах и тумбочках. Есть, нашлось и оно. Старое, в пластмассовой рамке, без упора подставки, который давно отломился. Она стала читать дальше. Это зеркало нужно было поставить лицом к себе, а магическое медное — отвернуть к нему, чтобы видеть его отражение. К этому отражению и нужно было обращаться с требуемым. В нем она и надеялась увидеть Соню. Зоя села к алтарю, которым служил у нее журнальный столик, выкрашенный в черный цвет, чтобы можно было чертить по нему мелом магические линии и знаки. Но сейчас она ничего чертить не собиралась. Поставила лишь в двух углах столика бронзовые витые подсвечники и зажгла свечи. Между ними установила шкатулку и прислонила к ней стеклянное зеркало. Магическое медное взяла в руку и стала поворачивать так, чтобы увидеть его отражение напротив». Когда это ей удалось, она сосредоточилась и мысленно стала взывать к дочери. Увидев, что это не приносит результата, а точнее как раз ничего не увидев, она стала звать Соню вслух, шептала, молила, потом уже просто кричала, но зеркало так и оставалось слепым. Промучившись так около часа, когда свечи уже догорели, став жемчужными озерцами в чашах подсвечников, Зоя устало поднялась из-за столика, добралась, шатаясь до дивана и повалилась ничком, зарывшись лицом в темно-синюю подушечку-думку с вышитым белым зайцем. Ей ничего не хотелось, даже плакать, а тем более о чем-то думать. Разумеется, она забыла про то, что обещала позвонить Бессоновым, а если где-то на донышке сознания о том и помнила, то не сочла это сейчас важным. Единственно нужным было лежать вот так, уткнувшись носом в белого зайца, а еще лучше стать самой этим зайцем и ускакать в дремучий лес, чтобы там ее съел волк. Ам, и нету проблем. Ням-ням, и всем хорошо, особенно волку. Вон он какой сидит, огромный, лобастый. А взгляд, аж холодно стало, мороз по коже побежал. «Черви!» — прорычал вдруг волк, и шерсть его встала дыбом. «Вирусы!» «Ну вот», — подумала Зоя, — «даже волк меня есть не хочет, заразиться боится». Насчет червей он, конечно, загнул, протухнуть она вроде еще не успела, но не свежачок, конечно, чего уж там. «Где моя Соня?» — спросила она у волка. Не потому, что ждала от него ответа, а потому, что это было единственным, что она хотела знать. Но волк неожиданно ответил. «Здесь!» — утробно произнес он, и Зоя на самом деле увидела дочь. Соня была растрепана и одета в какую-то ужасную перепачканную мужскую рубаху и широченные на несколько размеров больше нужного джинсы, тоже испачканные чем-то оранжевым под цвет Сониных волос, словно она ползала на коленях по битым кирпичам. «Соня — Соня! — крикнула Зоя. — Девочка моя! — Отстань! — злобно выпалила Соня и раздраженно дернула плечом. У Зои слова застряли в горле. — Кому это сказала Соня? Неужели ей? — Но этого просто не могло быть. Она никогда не разговаривала с ней таким тоном. — Да что там? Она ни с кем так не могла говорить. — Но сказала ведь? — Сказала. — Но все же, наверное, не ей, а вот этому высокому худощавому парню, тоже всклокоченному и тоже испачканному в кирпичной пыли. Парень показался Зое знакомым, хотя она была уверена, что не встречала его раньше. Скорее всего, он просто был на кого-то похож. Ну, конечно, у него же лицо Зои Бессоновой, а глаза один в один генины. Вот только взгляд у этих глаз совсем не отцовский, а презрительный, жестокий и одновременно испуганный. И устремлен он на ее доченьку. Да что же это такое? Что между ними произошло? Чего они не поделили? Зоя хотела у них это спросить, но не успела. Между дочерью и Николаем Бессоновым, конечно же, это был он, начался, а, скорее всего, продолжился разговор. Но то, что и как они говорили друг другу, повергло ее в настоящий шок. Зоя и в дурном сне, в самом нелепом кошмаре, не ожидала бы услышать от Сони такое. «Впрочем, стоп! А это что? Разве не сон?» «Ну, конечно же, сон! Ведь не может же быть, чтобы на наяву происходило подобное!» Никому и нигде не смогла бы выкрикивать Соня такие слова, разве что в бредовых видениях. И уж нигде, кроме как в жутком кошмаре, на ее доченьку не могли бы вот так замахиваться топором, как сделал это сейчас сын Геннадия. Серая молния мелькнула вдруг перед Зоиными глазами, и она почувствовала, что прижимается лицом к чему-то мокрому и мягкому. Зоя резко дернулась и едва не скатилась на пол. Подняв голову, она поняла, что по-прежнему лежит на диване, а с ее лица на синюю подушку с вышитым белым зайцем часто капают крупные капли холодного пота.